Глава 7. Состояние людей было подавленное. Завтра начнется наш путь вдоль границы мертвых земель, а там всякое может произойти. Даже ночевки в прямой видимости от этих проклятых мест часто оканчивались плачевно. Наемники до этого громко смеющиеся около костров затихли, молча поедая варево, которое им выдали. Вид у всех был угрюмый. Один я не понимал, что нас ожидает поэтому и стал приставать к учителю с расспросами. Впрочем, он совсем не показывал какое-то волнение. Наоборот, сидел расслабленно, иногда улыбаясь своим мыслям. Лекарки снова пришли к нам, только на этот раз просить выпивку. Спиртное было только у наставника. Поэтому наемницы были посланы в неизведанные дали. Арагон после этого демонстративно отхлебнул из бутылки бордовый напиток. «Наставник?» — подошел я к архимагу. «Почему все такие хмурые? Мы же в мертвые земли не пойдем?» «Не пойдем, но все равно всем страшно», — ответил учитель. «Мертвяки могут напасть за границы мертвых земель. Где гарантия, что завтра нас не окружит армия неживых? А мне-то что делать, если будет нападение? Какие заклятия использовать? Самое эффективное против нежити — это некромантия. Еще огнем можно заливать трупы». «Если нападет армия под предводительством мертвых магов, то нужно будет все бросать и уходить, если возможность такую нам дадут. А если не дадут, то вскоре мертвые земли пополнятся новыми солдатами». изменя меня некромант слабый», — сообщил я. «Из второй ступени этого направления только развоплощение знаю». «Я в курсе твоих успехов, ученик», — недовольно сказал архимаг. «Используй, что умеешь» а я все остальное сделаю. Да и остальные маги помогут. Жаль, что среди нас некроманта нет. А почему не взяли? Знали же, что около мертвых земель идти будем. Потому что все некроманты нужны в войске, чтобы поднимать трупы врагов их и бросать на своих соплеменников. водаги это очень не любят. Нет у них шаманов, которые способны с черной магией работать. У них своя, особенная. «Что особенного?» — поинтересовался я. «Скоро, я надеюсь, узнаешь. Все, пошел вон. Я думать буду». Отойдя к карете, достал свою магическую книгу и открыл ее на нужном заклинании. Оно у меня было одно из некромантии Быстро пробежав по нему глазами, я мысленно повторил его про себя. «Этим заклинанием я могу развоплотить нежить, только самую слабую. Все, к схватке с мертвяками готов». Только вот уверенности нет. Это заклятие нужно плести секунд десять. Очень долго. Особенно если учесть, что на нас могут напасть сотни или даже тысячи мертвых. Насчет армии учитель, скорее всего, пошутил. Да и откуда знать разумным жителям мертвых земель о нашем появлении? Немного потоптавшись, направился искать десятника. Может, он что-то подскажет? «Добрый вечер!» — поприветствовал я его. Наемник сидел около костра со своими людьми. — Добрый, господин маг, — хмыкнул он. — Вы были в мертвых землях? — Нет, хотя рядом с ними доводилось побродить. Тоже деревню охранял. Впечатлений осталось на всю жизнь. А с нежитью сражались? Четыре раза. Все, как сейчас, помню. Как их лучше всего убивать, не подскажете? Лучше всего с ними справляются некроманты. Они их просто развоплощают. «Ну, а мы по старинке просто бьем в голову. Можно еще конечности отрубать, чтобы не могли навредить. Но это дольше. Да и в доспехах мертвяки часто попадаются. Огнем жечь. С огнем, конечно, лучше не связываться. Больно они долго живут после того, как их подпалишь. И при этом не катаются по земле, сбивая пламя, а стараются до тебя добраться». «Дела», — протянул я. «А много этих мертвяков по округе бродит». «Достаточно. Мы их точно увидим. Только и мертвяки друг от друга отличаются. Некоторым вообще плевать на живых. Просто стоят. А они быстрые?» «Да не сказать, что быстрые. Хотя разные встречаются. Примерно такая же скорость, что и у обычного человека. Их слабость в уме. Конечно, они могут и мечом ударить, но делают это бестолково. С ними легко справиться, если один на один выйдешь». Только редко это получается, потому что одиночки на людей почти не нападают, а группами постоянно кто-то управляет. Так вот, так одиночек можно не трогать, получается? Нет, нельзя. Всегда лучше их окончательно упокоить. Где гарантия того, что они не собьются в кучу? Да и среди людей ходят слухи, конечно, неподтвержденные, что эти самые одиночки являются кем-то вроде разведчиков. Так вот. А как же они информацию передают, если разговаривать не могут? Не знаю я. Об этом тебе лучше с наставником поговорить. Голос у десятника становился раздражительным. Поэтому я вернулся к карете и полез под нее. Спать нужно, раз завтра будет такой тяжелый день. Впрочем, как и три следующих, столько мы планируем двигаться вдоль мертвых земель. Утром сотники старались взбодрить свое отважное войско, раздавая пенки направо и налево. Это помогло. Наемники забегали побыстрее, а за делом начала пропадать отчаянность из глаз. Впрочем, не у всех был удрученный вид. Некоторые, особенно из молодых, как и я, не понимали опасности, которая нам грозит. Мне вообще даже любопытно было, как выглядят живые мертвяки. Конным разъездом было приказано находиться в прямой видимости основного отряда. Впрочем, они и сами не рвались вперед. До обеда люди вели себя довольно-таки спокойно. Конечно, нервозность ощущалась, дорога она такая, заставляет задуматься, особенно если едешь неторопливо в седле. Но вот когда солнце взошло в зенит, а уже три дня стояла хорошая погода, то люди начали волноваться. Я заметил, что у некоторых наемников даже пот струился по лбу. Солдаты удачи вертели головами осматривались да и их четвероногие друзья начали беспокоиться беспокойно всхрапывать водить ушами мертвые земли появились справа они находились за рекой к которой понемногу приближалась дорога сначала из за расстояния ничего нельзя было рассмотреть но по мере приближения стали видны детали речка была неширокой всего метров пятнадцать а дорога проходила рядом с ней Что можно сказать про эти земли? Складывалось ощущение, что они расположены на болоте. Только я знал, что это не так. Когда-то это был процветающий край с плодородной землей. Да и видны были возвышенности, где не могло быть много влаги. Однако все деревья и кустарники, которые были видны, имели черный цвет. Травы вообще не осталось. Да и деревья были с обломанными ветвями, а многие просто завалились. В общем и целом там не было ни одного зеленого листочка. Стало видно, что влияние мертвых земель сказывается и на наш берег. Деревья, которые были расположены ближе к воде, тоже стояли черные, высохшие. Не было видно даже мелкой птички. Да и судя по нашим лошадям, они бы тоже отсюда с радостью сбежали, но все же слушались своих всадников. Наемники тоже были на грани паники и держались на морально-волевых качествах. Я не понимал, что с ними происходит. За разъяснениями обратился к наставнику. «Учитель, почему так люди нервничают? Ведь никакой опасности пока нет». На мой, казалось бы, резонный вопрос наставник тяжело вздохнул и посмотрел на меня с жалостью какой-то. Даже неприятно стало. «Магическим зрением вокруг посмотри», ответил он. «Ну да». Вокруг клубились только черные магические нити. Изредка встречались другие цвета. Так простые люди не ощущают магические нити. Это всем известно. Не совсем так, поморщился учитель. Везде должно существовать равенство. В магии тем более. Тут же оно нарушено. И вот результат. Как этот некромант смог такое провернуть, даже не спрашивай. Сам не знаю. Захочешь прояснить этот вопрос? то можешь сходить в мертвые земли и поинтересоваться у него. Говорят, что эта сволочь еще жива, хотя точно никто не знает. Одни предположения. С момента трагедии никто в центральном городе, откуда все началось, не был. Значит, наши наемники чувствуют опасность? Да, причем она реально существует. И это я не про мертвяков. Достаточно прожить тут месяц, как абсолютно здоровый человек начнет болеть. Причем болезнь будет только усугубляться так, что ничего ему помочь не сможет. И маги жизни тоже. Им сейчас хуже всего. Спрашивать, почему у нас нет такой тревоги, я не стал. И так ясно, что из-за нашей универсальности просто наплевать, с какой магией манипулировать. А почему маги жизни чувствуют себя хуже всего? Потому что прямая противоположность некромантии? Да. Если посмотришь внимательно, то обнаружишь, что нити жизни тут совсем нет. Лучше всех тут себя чувствуют некроманты, которые ощущают прилив бодрости и сил, находясь в этих землях. Многие поэтому и сгинули, ощутив себя богами. Даже мне одному пришлось башку открутить во время моего похода, который решил, что теперь сильнее меня», — засмеялся наставник. «А вот и наши магички. Надо же!» Долго продержались. Действительно, к нашей карете бежали со всех ног три женщины с перекошенными от ужаса лицами. Дорога в этом месте делала резкий поворот, огибая небольшое озерцо. Наверное, когда-то очень красивое, поэтому и не завалили его камнями. Только из-за этого поворота и смогли увидеть в окно лекарок. Архимаг даже не поленился вылезти из кареты и залихватски свистнуть. «Шевелите ногами!» «Сейчас мертвяки утащат!» — закричал он и громко расхохотался. Наемники, которые при виде бегущих могинь с перекошенными от ужаса лицами, напряглись и едва сами не ударились в бегство. Благо, что безмятежный и даже веселый вид архимага их немного успокоил. Да и сотники поскакали между всадниками, громкими криками взбодряя подчиненных. «Вот ведь кремень, а не мужчины!» Очевидно же, что они тоже напуганы, но по виду не скажешь, умеют держать лицо перед наемниками. Лекарки ввалились в нашу карету, причем их ничуть не смутило, что тут едва место на двоих хватало. Уселись прямо на мешки с продовольствием, затравленно оглядываясь по сторонам. Видно, ноги их инстинктивно несли туда, где самое безопасное место, к сильнейшему человеку в нашем большом отряде. Мне пришлось выбраться из кареты и сесть рядом с кучером. Тут я только и заметил, что двигаемся мы по дороге, сложенной из камня. Видно, раньше тут проходил какой-то важный маршрут. Близость мертвых земель не позволила ему взрасти травой. К моему изумлению, у нашего рулевого не было паники на лице. Тревога имелась, но не такая, как у остальных людей. Я уже не говорю о наших могинях. Вам не страшно? Не смог я сдержать любопытство. В отличие от других, вы слишком спокойны. Страшно, но я помню, кому служу. Да и не первый раз тут проезжаю. А что вы тут раньше делали? У моего господина в крепости, в которую мы едем, старый приятель. Вот уважаемый Рагон и ездит к нему иногда. Не боитесь, потому что с нами мой учитель?» «Потому что, в отличие от большинства тут присутствующих, знаю, на что способен господин Архимаг и видел его в деле, поэтому и не впадаю в панику. Я думаю об этом». Имя моего наставника Кучер произнес с каким-то особым почтением. «Куда ведет эта дорога? К крепости, в которую мы едем? Нет», — засмеялся мужчина, — «она ведет в столицу мертвых земель. Через два дня мы свернем с нее и опять будем копаться в грязи» к кучеру скучно было сидеть одному, поэтому он без умолку со мной болтал даже некоторые наемники начали встревать в разговор и комментировать его истории когда солнце перевалило зенит наставник послал одного из всадников вперед с приказом увеличить скорость иначе до удобной стоянки до захода доехать не успеем. колонна немного прибавила ход у кучера к вечеру пропало веселое настроение он начал оглядываться по сторонам Даже вставал несколько раз. «Что случилось?» — поинтересовался я. «Мертвяков не видно», — пояснил он. «Их тут должно быть много, а я ни одного не заметил». «А что в этом плохого?» «Это значит, что тут недавно проходил караван. Что сомнительно. Мы бы об этом знали по следам. Или кто-то этих мертвяков собрал и куда-то увел. И хорошо, если в мертвые земли», — пояснил мужчина. Добраться до удобного для обороны места мы успели. Это была высокая скала, которая неплохо спасала от ветра. Да и лес был неподалеку, где можно набрать дров. Этим наемники и занялись. Причем пошли туда целым отрядом в сопровождении двух магов. К счастью, с ними там ничего не произошло. В скале был грот, в котором останавливались караваны. Видно было по подпаленным от костра. Наш отряд расположился снаружи а внутрь загнали лошадей, накормив их перед этим. Они туда с трудом поместились. Чуть ли не на головах стояли друг у друга. По всему периметру лагеря развели костры, куда постоянно подкидывали дрова, чтобы освещать округу. В караул поставили раза в три больше людей, чем обычно. Поев, я завалился спать. Благо, что земля подсохла и не пришлось бежать за ветвями. Одеяло, на котором я расположился, было толстым. Лекарки велели наемникам, чтобы их карету подогнали поближе к транспорту наставника. Иначе мой учитель не мог их вытолкнуть, а спать где-то ему нужно. Они пока ехали, выпили немного вина, поэтому вид имели более спокойный. Вскоре лагерь стал стихать. Люди, утомленные трудным переходом, стали быстро засыпать. Хотя даже во сне некоторые из наемников вскрикивали и просыпались. Давило это место сильно на психику. Представляю, что испытывали солдаты, которые ходили за трофеями в мертвые земли. Как мне показалось, я едва успел уснуть, как был поднят истошным криком. «Тревога!» — орали наемники, стоящие в дозоре. «Мертвяки идут!» От этого истошного вопля я подскочил, забыв, что лежу под каретой. В результате сильно треснулся головой об днище. Матерясь и почесывая макушку, вылез из-под телеги. Солдаты удачи спали чутко, поэтому уже все были на ногах и занимали оборону, вставая плечом к плечу и выставляя вперед щит. Половина наемников схватилась за арбалеты, готовые дать залп. Посмотрел, что происходит вокруг нашего лагеря и замер. Было с чего. Со всех сторон на нас накатывала волна нежити. Ее было очень много. Сотни. Хотя какие сотни? Тысячи мертвяков бежали к месту нашей стоянки. Причем при ярком свете луны было видно, что из леса выбегают новые. За свою жизнь мне довелось видеть множество убитых людей. Не все они были, скажем так, целыми. Да и в своем новом теле многое чего повидал. Одно только столкновение с гархами оставило массу впечатлений. Но когда на тебя бежит толпа нежити... Многие из которых не могут похвастаться целостностью своих тел То явственно ощущаешь, как волосы на голове дыбом стоят А ноги становятся ватными Все эти люди умерли явно насильственной смертью Большинство имели на себе одежду Но были и абсолютно голые Вот на них и удалось разглядеть страшные раны Оставленные холодным оружием Некоторые даже имели сквозные ранения а у части вообще лопнули животы и оттуда свешивались внутренности, которые, впрочем, нисколько не мешали подвижности мертвяков. Вся эта картина, мягко говоря, вызывала страх. Я не считал себя трусом, но тут начал сомневаться в своем предположении. Нужно отдать должное наемникам. Они весь день были на грани паники, но сейчас все как один собрались. Ну да. Когда мы просто двигались вдоль мертвых земель, страх вызывало что-то непонятное. А тут вот он, враг, которого нужно убить. Некогда бояться и паниковать. Да и бежать некуда. Со всех сторон враги. Теперь нужно, стиснув зубы, бороться за свою жизнь и жизнь своих товарищей. Потому что только от слаженных действий отряда зависит, доживем ли мы до утра. Первым в бой вступили маги. На нежить обрушились заклинания. Огненные шары которые взрывались в рядах атакующих, причем не такие маленькие, как у меня, а более крупные. Да и урона они наносили гораздо больше. Отметился и воздушник, снося своими заклятиями толпы атакующих. Причем их не только откидывало назад, но и резало на части. Кто-то поднял стену огня шириной метров 15. Только она оказалась малоэффективной. Мертвяки просто пробегали сквозь нее, и горящими факелами двигались дальше. Впрочем, некоторые, пробежав немного, падали. На мой взгляд, больше всех нанес урона воздушник. Он перед мертвяками сплетал какие-то стены, но не огня, а полупрозрачные, пробегая через которые неживые замерзали и, падая, разлетались на части. К сожалению, стояли эти стены недолго, а магических сил тянули много потому что после сотворения некоторых маг воздуха обессиленно сел на землю. Впрочем, и другие его товарищи начали выдыхаться. Это было по ним видно. Один из магов, я даже не понял стихию, какого направления он изучает, поднимал большие камни и метал их в набегающих мертвяков, образуя не широкие просеки в их рядах. Причем делал он это не руками, а с помощью заклинания. Из всех магов в бой не вступили лекарки, потому что не могли. Другая у них работа. И мой учитель, он внимательно рассматривал лес, из которого продолжали выбегать мертвяки. Архимаг вообще не обращал внимания на происходящее вблизи лагеря. Я тоже пока никак не отличился. Для моих заклинаний нужно было свободное пространство, а воины уже заняли оборону. Творить заклятие на расстоянии от себя – как опытные маги, не мог. Конечно, можно метнуть огненный шар, но попаду я в спину стоящего наемника. А лезть вперед, как это сделали арбалетчики, готовые дать первый залп, мне учитель не позволил. Велел стоять рядом с ним. Тут нужно отметить, что дольше идет описание сражения. В реальности все происходило очень стремительно. Магам удалось задержать противника, И этим они позволили арбалетчикам подготовить свое оружие и выйти вперед, встав в два ряда. Первый ряд на одно колено, а второй во весь рост. Копейщики со щитами стояли сзади, готовые сомкнуть ряды, когда стрелки после залпа спрячутся за ними. Нежить, которая бежала в первых рядах, почти вся была уничтожена магами. Но из леса продолжали выбегать новые, поэтому долго наемникам не пришлось стоять без дела. «Арбалетчики — Арбалетчики! — закричал командир наемников. «Приготовиться — Приготовиться! Его все услышали, так как мертвяки бежали в тишине, не оглашая воздух воинственными криками. А шум, издаваемый заклинаниями, уже стих. — Всем приготовиться! — сотники тоже не стояли без дела. «Бей — Бей! — выкрикнул командир. В ряды набегающей нежити ударили сотни арбалетных болтов. Часть неживых, бегущих в первых рядах, упала, заставив и остальных замедлиться, так как они спотыкались и тоже падали. Но надолго основную массу атакующих это не задержало. Впереди вышли копейщики, и через несколько секунд первые ряды нежити добрались до нашего лагеря. Они на самом деле были глупее гархов, бежали вперед, не обращая внимания на копья, выставленные вперед. Первые, которые добрались до копий, просто с разбегу насадили сами себя на них, и не обращая внимания на такую незначительную деталь, как инородное тело в животе, продолжали двигаться вперед. Впрочем, у них другого выхода и не было. Сзади напирали остальные мертвяки. Наемники изо всех сил упирались в щиты, стараясь сдержать напор. Сотникам пришлось снять часть воинов с флангов, чтобы не дать продавить строй. Основная масса нежити бежала от леса, поэтому с правой и левой стороны дела обстояли намного лучше. Арбалетчики продолжали выпускать один болт за другим, но это слабо помогало. Тела неживых просто переставали трепыхаться после попадания в голову. Но напор не слабел, а только увеличивался. Если строй хоть где-то продавят, то с нами будет покончено за минуту. Это понимали все. Я... Позабыв про то, что учитель приказал не отходить от него, залез на карету и стал метать огненные шары в толпу нежити, чтобы хоть как-то помочь наемникам. Никакого эффекта это не дало, хотя несколько неживых и удалось окончательно убить. Полностью расходовать свой магический резерв не стал. Нужно было, чтобы силы оставались для возможного прорыва через строй нежити. С правой стороны чисто теоретически можно попытаться вырваться из-за В нашу победу не верилось. Арбалетчики последовали моему примеру и тоже стали взбираться на возвышенность, чтобы увеличить число потерь среди врагов. С начала боя прошло минут пять. Когда мы понесли первые потери, наемники уже выбились из сил и понемногу их начали теснить. Около двух десятков ловцов удачи, которые стояли с флангов, в результате вывалились из общего строя и были моментально разорваны. «Ученик!» — наконец-то закончил любоваться лесом наставник. «Скажи сотникам, чтобы их лентяи с арбалетами не страдали идиотизмом, а тоже встали в строй. Мне нужно, чтобы эти бездельники еще немного продержались». «Хорошо!» — кивнул я и побежал к одному из сотников, которые суетились около своих бойцов. «Архимаг приказал, чтобы вы поставили всех арбалетчиков на сдерживание нежити». Ему нужно еще немного времени. Сейчас сделаю, кивнул сотник. В его лице была безнадежность. Он метнулся к арбалетчикам и пинками стал их ставить в общий строй. Свежие силы немного помогли. Копейщики уже чуть не с ног валились от усталости. Что и неудивительно, продержаться столько времени. Строй перестал катиться назад. Теперь дело за учителем, потому что долго они так простоять не смогут. «Нежить не устает, в отличие от людей. Тем более, сейчас неживые совсем перестали нести потери. До этого хоть арбалетчики понемногу их выбивали, я стал с тревогой переводить свой взгляд с наемников на учителя и обратно. И тут Архимаг вскинул руки и нанес свой первый удар за сегодняшний бой».